Грэм Мастертон Платоядный. Ты уверен, что это безопасно? – спросила Марин. Комната в общежитии внезапно осветила вечернее солнце, и ей пришлось поднять пухлую руку, чтобы прикрыть глаза. Конечно, безопасно, – ответил Майрон. Так делали древние египтяне в тринадцатом веке до нашей эры во время правления царя Сити. Если царь жаловался, что одна из его наложниц стала слишком полной, евнух брал плотоядного жука и внедрял ее под кожу, а затем позволял ползать внутри нее пару часов. Они выедали подкожный жир. Единственное, что эти сосунки едят, это естественная липосакция. Мариин разглядывала маленького желто-коричневого жука, который изо всех сил старался выбраться из пlexiglазовой коробки. Он выглядел довольно безобидным, как Божья коровка. Майрон снял очки и протер их своей майкой с Альбертом Эйнштейном. Тебе решать. Конечно, твои пятьдесят баксов помогут мне купить еще редких насекомых, но ты и так симпатичная, немного полненькая, может быть. Это полненькая решила все. Я сделаю это, сказала Марин. Она снова взгромоздилась на кровать и задрала свитер размера XXL. Майрон сел рядом, вытащил скальпель из стерильной обертки и стиснул три дюйма плоти с левой стороны ее живота. «Будет немного больно», — сказал он. И сделал четверть-дюймовый разрез прямо до подкожного жира. На резинку трусиков потекла кровь. Майер осторожно открыл пластиковую коробку, воспользовался трубочкой для коктейля, чтобы всосать жука и уронить прямо в открытую ранку Марин. Жук немедленно зарылся под кожу. Такое ощущение, что по мне ползет паук, сказала Марин. Но внутри. Майером взглянул на часы. Я вернусь ровно через два часа. К тому времени ты будешь выглядеть как Гвинет Пелтроу. Выходя из общежития, Мэрен наткнулся на высокую, стройную темноволосую девушку в обтягивающих джинсах. Элли, Элин Юман, вы только посмотрите на нее. Диета Эдкинса. Ухмыльнулась Элли. Я похудела на сорок восемь фунтов. Да ты шикарно выглядишь. Может быть, пропустим по стаканчику. Привожая Элли в общежитие. Майрон услышал, как кампусовские часы пробили одиннадцать. Черт! Он хлопнул рукой по порту. Марин. А что там с Марин? Майрон распахнул дверь. В комнате девушки было темно. Он включил свет. Марин все еще лежала на кровати. Ее лицо походило на череп с блестящими глазами. Кожа свисала с плеч подобно тяжелым складкам ткани. Майрон прохрипела она. Я похудела. Майрон, приближаясь к ней, Майрон услышал царапанье, исходящее из ванной комнаты, затем звуки неуклюжего движения. Он с опаской заглянул внутрь. Под ванной находился огромный распухший мешок. Он был полупрозрачным, поэтому Майрон мог видеть, что он наполнен толстыми комками белого жира. Лишь приглядевшись, Майрон заметил крошечную черную головку и миниатюрные лапки насекомого. Да, Марин, ты похудела, сказал он. Ни одной унции жира в тебе не осталось. Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Авторский перевод Шамиля Галиева. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для публика экстремального хоррора.